Отец мой, — сказал он, — должно быть я великий грешник. Молись, — отвечал кротко старик, — велико милосердие Божие. Много поможет тебе раскаяние, сын мой. Максим собрался с силами. Тяжело мое преступление. начал он дрожащим голосом отец мой слушай страшно мне вымолвить о скудела моя любовь к царю сердце моё от него отвратилось еггмин с удивлением взглянул на максима Тергай меня, отец мой, продолжал Максим. Выслушай меня. Долго боролся я сам с собою, долго молился пред святыми иконами, искал я в своём сердце любви к царю и не обрёл её. Сын мой, сказал игумен, глядя с участием на Максима. Должно быть, сатанинское наваждение по омрачило твой рассудок, и клевещешь на себя. Таго быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме. Были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к государю. Максим побледнел. «Стала я преступнее церковного Татя и смертного убойцы!» — воскликнул он. «Отец мой, что мне делать?» Научи. Вразумей меня. Душа моя делится на двое. Старик смотрел на исповедника и всё более удивлялся. Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушия и отваги. Одно из тех русских лиц, которые ещё ныне встречаются между Москвой и Волгой, в странах отдалённых от больших дорог, куда не проникло городское влияние. Сын мой, продолжал Игумен. Я тебе не верю. Ты клевещешь на себя. Не верю, чтобы сердце твоё отвратилось от царя, этого быть не может, подумай сам. Царь нам более, чем отец, а пятая заповедь велит чтить отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди? Максим молчал. Сын мой, ты чтишь отца своего? Нет, произнес Максим едва внятно. Нет, повторил Игумин, и отступив назад, осиялся крестным знамением. Ты не любишь царя, ты не чтишь отца. Кто же ты таков? Я, сказал молодой причник. Я Максим Скуратов, сын Скуратова Бельского. сын малюты Да сказал Максим и зарыдал. Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угодников. Грешники на картине Страшного суда жалобно подымали руки к небу, но всё молчало. Спокойствие церкви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье ласточек под сводами, да изредка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен. Сын мой, сказал наконец старик Поведай мне всё поряду. Ничего не утай от меня. Как вошла в тебя не любовь к государю? Максим рассказал о жизни своей в Слободе, о последнем разговоре с отцом и о ночном своём отъезде. Он говорил медленно, с расстановкой. И часто собирался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить от духовного отца своего. Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел взглянуть на игумена, ожидая своего приговора. Всё ли ты поведал мне, сказал игумен. Не тяготит ли ещё что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою Русью? Глаза Максима заблестели. Отец мой, скорее дам отсечь себе голову, чем допущу её замыслить что-нибудь против родины. Грешен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене. Игумен накрыл его епитрахилью. Очищается раб Божий Максим, — сказал он, — отпускаются ему грехи его, вольные и невольные. Тихая радость проникла в душу Максима. «Сын мой, — сказал игумен, — твоя исповедь тебя очистила. Святая церковь, не поставляет тебе в вину, что ты бросил слободу. Бежать от соблазна волен и должен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода человеческого. Бойся примера Курбского, который из высокого русского боярина учинился ныне сосуд дьяволу. «При милостивый Бог», — продолжался вздохом старик, «за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному. Не нам, суемудрием человеческим, судить о его неисповедимом промысле. Когда Господь наводит на нас глады и телесные скорби, Что нам остается, как не молиться и покоряться его святой воле? Так и теперь. Настал над нами царь немилостивый, грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит. Ведаем только, что он послан от Бога. И держим поклонную голову не пред Иван Васильевичем, а пред волю пославшего его. Вспомним пророческое слово: ощекая земля оправдится перед Богом, поставляет им царя и судью праведно, и всякое подает благодеяние. Аще же которая земля прегрешит пред Богом, и поставляет царя и судей неправедно, и наводит на то землю вся злая. останься у нас, сын мой. Поживи с нами. Когда придёт тебе пора ехать, я вместе с братией буду молиться, дабы где ты ни пойдёшь, Бог везде исправил путь твой. А теперь продолжал добродушный игумен, снимая с себя епитрахиль. Теперь пойдём к трапезе. После духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси. Отведай нашего творогу, выпей с нами мёду черёмхового во здравие государя и высокопреосвященного владыки. И в дружеском разговоре старик повёл Максима к трапезе.